Глава седьмая, в которой в Грейт-Бьюле происходит еще одна смерть. Тетушка Розмари с помощью инспектора находит тайник, а в чемодане одного из гостей сержант Киргби обнаруживает важную улику. Утро в воскресенье началось с печальных новостей. В полицейское отделение поступил звонок от перепуганной экономки мистера Блакета, которая, вернувшись из длительной поездки к захворавшей гриппом сестре, обнаружила своего хозяина, пожилого джентльмена, застрелившимся. Отставной полковник был мертв уже несколько дней, и зрелище его крупной головы с седыми бакенбардами, лежавшей в кровавой луже, вызвало у впечатлительной женщины нервный приступ такой силы, что беседу с ней пришлось на время отложить. Застрелившийся полковник, по оценкам полицейского медика, расстался с жизнью предположительно 27 сентября в четверг. Послание, которое можно было принять за предсмертную записку, начиналось словами. «Меня терзает жестокий стыд, как только я подумаю о том, что сделал. Однако то, что я собираюсь совершить, способно ввергнуть меня в еще большее бесчестие». На этом текст записки заканчивался, как будто самоубийца боялся передумать и спешил быстрее приняться за дело. Примечательно, что в спальне полковника под аскетически тощим матрасом обнаружились несколько конвертов без почтовых штемпелей и марок. В каждой из них были вложены листки с одинаковыми цифрами. Таких конвертов инспектор насчитал 12, причем одно из посланий содержало небольшой машинописный текст, гласивший «В этот раз сумма должна быть уплачена целиком, а не частями. Будьте благоразумны». Ожидая, пока экономка Блакета придет в себя, инспектор решил изучить информацию по делу об убийстве в Гриффинхолле. Ответные письма на запросы начали поступать с раннего утра, и теперь сержант обрабатывал полученную информацию, передавая ее инспектору. «Пришла характеристика на Филиппа Адамсона. Письмо о состоянии финансовых дел Майкла Хогарта, банковский отчет о состоянии счета Розмари Садклифф и кое-какая информация из деревни, в которой она снимает коттедж. Характеристика Оливии Адамсон из женского пансиона Святой Урсулы, сведения о Вивиан Крэпс «Немного запаздывают». «Одно можно сказать точно. Преступление за ней пока что не числится». Это многообещающее «пока что» выдавало отношение сержанта к иностранцам и немало позабавило инспектора. Однако Оливер нахмурился, вспоминая собственный приказ. «Постойте, Киргби, но я не давал распоряжения запрашивать характеристику мисс Адамсон». Смуглая кожа сержанта чуть потемнела на скулах. Он замер на секунду, а после кратко пояснил. «Я подумал, сэр, что стоит сразу же отослать запрос. Вдруг выяснится что-то интересное!» Инспектор Оливер любил держать под контролем даже самые малозначительные нюансы дела, которые вел. И не слишком приветствовал инициативу, однако сейчас у него не было времени отчитывать ни в меру резвого сержанта. Приобщая найденные в доме Блакетта письма к делу о самоубийстве, он произнес «Понятно, Кирби. Расскажите о том, что вам удалось узнать». Сержант выпрямился и напряг жилистую шею. Стараясь придать своему скрипучему голосу глубину, он заговорил слегка в нос, намеренно выделяя каждое слово, отчего даже самые невинные детали обретали двусмысленное значение. «Вивиан Крэпс, как я уже говорил, сэр, прибыла в Англию рано утром 27 сентября на пароходе «Беренгария». «Сразу после прибытия ею куплен билет на поезд, следующий из Саундгемптона в Саффолк. Ее финансовое положение оставляет желать лучшего. Однако в течение довольно продолжительного времени на ее счет регулярно поступают весьма приличные суммы». «Одинаковые?» – быстро спросил инспектор. «Я уточню этот момент», – разочарованно вздохнул Кирби, который терпеть не мог ситуации, когда был не в состоянии дать точный ответ. «Так, понятно», — кивнул Оливер. «А что насчет матери мисс Крэпс? Она и правда вышла замуж? В третий раз?» «В четвертый», — уточнил сержант. Каролайн Голсмит 23 сентября сочеталась с браком с Реджинальдом Фостером и приняла фамилию мужа. В данный момент супружеская чета проводит свой медовый месяц в Гонолулу». «Наверное, Фостер-фабрикант или банкир», — предположил инспектор. «Калифорнийский богач?» «Обеспеченный человек!» – сдержанно кивнул Киргби. «Но, судя по всему, это ненадолго. Мужья миссис Фостер, как правило, либо переселяются в мир иной, оставив ей в утешение солидный капитал, либо разводятся и выплачивают согласно брачному контракту недурные отступные». «Значит, миссис Фостер – женщина обеспеченная?» «О, нет, сэр! Скорее, наоборот, остро нуждающаяся в деньгах. Виной тому неразумные биржевые сделки и провальные инвестиции». «Кроме того, привычка жить на широкую ногу и астрономические траты на портних!» «Из этого следует, что у мисс Крэпс есть два способа обзавестись капиталом. Удачно выйти замуж по материнскому примеру или получить наследство», задумчиво проговорил инспектор, тщательно выравнивая края картонной папки с материалами по делу Блакета. «Ну хорошо, а что с сестрой Крэпса?» Кирби отложил в сторону ворох шуршащих листков и открыл небольшую папку с ромбовидным оттиском, в которой было размашисто вписано Розм С. Розмари Сатклифф. старая дева, снимает коттедж, живет на скромную ренту, доставшуюся от бабушки по материнской линии, состоит в садоводческом клубе и благотворительном обществе при церкви святого Михаила. Осенью прошлого года обвинялась в нарушении порядка и границ частной собственности, а также порчи чужого имущества. У инспектора Оливера округлились глаза. «Кирби, что вы имеете в виду под нарушением общественного порядка и прочим?» «Инцидент заключался в следующем, сэр. Согласно полицейскому отчету, соседская собака регулярно закапывала умерщвленных кроликов в цветнике «Мисс Садклифф», тем самым причиняя посадкам существенный вред». Сержант заглянул в конец документа и уточнил. «Розы, сэр! Речь идет о розах особо редкого сорта». «Невзирая на неоднократные просьбы со стороны мисс Сатклифф, владельцы собаки не могли или не хотели принять соответствующие меры и воспрепятствовать антиобщественной деятельности животного». «И что сделала мисс Сатклифф?» «Не томите, Кирби. От этой леди можно ожидать всего, что угодно». Все так же бесстрастно, считая мальчишеский азарт инспектора неуместным, сержант пояснил. «Мисс Крэпс выкопала всех кроликов на своем участке и захоронила их в соседском цветнике» соорудив из растущих там цветов над гроби. Соседи вернулись и застали ее в этот момент, когда она читала грызунам поминальную молитву». «Да уж...» — мрачно хмыкнул Оливер. «До встречи с Розмари Садклифф я и не предполагал, что садоводолюбители способны на такое». «Поступок странный, согласен, сэр. Но вы бы видели, в какое иступление приходит моя тетя Вирджиния, если на ее мускусные розы нападает тля». К ней тогда просто нельзя и на пушечный выстрел приблизиться. В таком она пребывает в бешенстве. Однажды, взяв с собой фонарь, она провела у клумбы две ночи подряд в надежде обнаружить, откуда берутся вредители. На ее беду ночи стояли уже прохладные и сырые». Инспектор больше ничего не хотел знать о семье сержанта Кирби и его своеобразных родственницах, поэтому он деловито прервал помощника. «А что с Филиппом Адамсоном? Есть что-нибудь по нашей части?» «Есть кое-что интересное, сэр», — немного обиженно ответил Киркби. «Адамсон в течение восьми лет обучался в школе для мальчиков Уилмил. «Так вот, в выданной характеристике директор отзывается о нем чрезвычайно неодобрительно. Филипп Адамсон не раз привлекался к наказаниям за нарушение режима и участие в драках. Кроме того, за все время обучения им совершено не менее шести попыток побега, причем две из них оказались успешными». В первый раз он отсутствовал неделю, во второй раз десять дней. Где он скрывался, в это время учителям выяснить не удалось. «Драки? Попытки покинуть школу?» «Да, сэр, именно так!» – подтвердил сержант. Согласно характеристике Адамсона, он неоднократно становился зачинщиком стычек с другими учениками и в целом проявлял неподчинение, установленным в школе порядком. Директор характеризует его как неисправимого нарушителя дисциплины человека, склонного к необдуманным поступкам». «Любопытно!» Оливер поправил очки и признался. «Такие сведения, говорят, не в его пользу. Нужно как следует взяться за него. Ну а что насчет его сестры?» «Провела в пансионе святой Урсулы девять лет. За это время дважды сбегала, в то же время, что и Филипп Адамсон. Но что примечательно, оба раза через несколько дней возвращалась в пансион самостоятельно. В открытом неповиновении замечена не была, но все годы обучения вела себя крайне замкнутая и обособленная. «Никаких дружеских связей или общих увлечений с другими ученицами». «А что насчет Себастьяна Крепса? Меня интересует его послужной список». «Воевал с самого начала войны до августа 1917 года. Участвовал в Йотландском сражении. Потерял ногу под Ланге-Марком. Военных наград не имеет в связи с участием в защите сослуживца, отказавшегося покинуть окоп в разгар военной операции». Военный совет чуть не приговорил Крапса к каторжным работам за это вмешательство, но принял во внимание все его прошлые заслуги и ограничились тем, что лишили звания и наград. После Великой войны попал в программу реабилитации, но и там надолго не удержался. Живет на военную пенсию и немногочисленные гонорары, часто меняет место жительства. А что случилось с сослуживцем? заинтересовался инспектор. Показательный расстрел для укрепления боевого духа, кратко пояснил Кирби. «Военная неразбериха, сами понимаете. Мели в одну кучу и дезертиров, и тех, у кого просто сдали нервы. Разбираться было некогда!» Оливер утвердительно кивнул. «Что известно о Хогарте?» «А вот тут вообще интересно!» Оживился сержант и раскрыл очередную папку с надписью в ромбовидном окошке. «М. Хог. Т. Работает в сети всего лишь год с небольшим, но уже на плохом счету. Замечен в финансовых махинациях, но все было обставлено так хитро, что зацепок не нашли». По данным внутренней системы безопасности, у Хограта был сообщник. Но вот откуда он, осталось неизвестным. По юности лет за ним числится подделка чеков, но доказать ничего не получилось. Скользкий хитрый тип, при этом проворачивает свои делишки очень осторожно, не высовываясь. Два года назад было одно странное ограбление, к которому он мог быть причастен. Но, как оказалось позднее, в то время его не было в Лондоне. Финансовые махинации подделка чеков «Вовсе не то же самое, что убийство», – задумчиво проговорил инспектор. «Обычно такие молодчики боятся запачкать руки, но если он работает в паре с кем-то, то может и не иметь прямого отношения к убийству. Мне нужна информация, связывает ли его что-нибудь с Филиппом Адамсоном, сержант. Вы умеете выяснять такие вещи, я знаю. Полностью полагаюсь на вас в этом вопросе». От неожиданной похвалы Кирби часто-часто заморгал, И Оливер отвел взгляд, чтобы не рассмеяться. На следующее утро после происшествия с птицей самый последний к завтраку спустилась Вивиан. Она собиралась пропустить утреннюю трапезу, но неотвязно мучивший ее страх требовал присутствия среди людей. Сидя в своей комнате совсем одна и вспоминая слова молитвы, она очень быстро пришла в сильнейшее возбуждение и решила привести себя в порядок, и все-таки спуститься к остальным. К ее удивлению, во главе стола сидел Матиас Крэпс с траурной повязкой на рукаве. Когда девушка вошла в столовую, он как раз намазывал маслом сдобную булочку и выглядел хоть и осунувшимся, но здоровым. Его гости тоже завтракали вполне мирно. Даже Майкл и Грейс Хогарт, развернувшись друг к другу, негромко обсуждали что-то, касающееся малышки Поли. Заметив Вивиан... Крэпс отодвинул тарелку и вышел из-за стола. Он самостоятельно помог ей усесться и налил кофе. — Я слышал о неприятностях вчера за ужином, — ласково сказал он, ободряюще похлопав ее по плечу. — Неудивительно, что ты перепугалась, милая. Даже и не думал, что у нас в грейт Бьюли такое возможно. Сначала несчастный Айрис, теперь вот хулиганство. Думаю, это отдыхающие куролесит. «Выпили лишнего, заблудились и сорвали злобу на первом, кто под руку попался!» Вивиан заметила, как недоуменно переглянулись близнецы. Ей самой такая теория о причинах произошедшего тоже показалась сомнительной. Однако Матиасу Крэпсу собственная версия о событиях вчерашнего вечера пришлась по душе. Он вернулся на свое место и принялся рассуждать о современной молодежи, которая и в подметке не годилась, титаном был их времен. «Пигмеи!» «Что внешне, что внутреннее, разглагульствовал он, — «великая война лишила нас тех, кто был способен произвести на свет здоровое потомство. Все, кто хоть чего-то стоил, не думали о своей шкуре, а защищали отечество с огнем, пылающим в сердцах. Они отдали свои молодые жизни для того, чтобы Британия оставалась империей, герои, воители, гибли, не щадя себя и не стараясь укрыться за чужими спинами». Выжили те, кто, как крысы, спасался бегством при малейшем переполохе. Может быть, у них просто хватило ума не дать себя убить. Филипп так быстро произнес эти кощунственные слова, что Оливия не успела его остановить. Себастьян вскинул глаза на племянника. Лицо его жалко сморщилось, руки, покоящиеся на коленях, принялись за свою работу, отсчитывая невидимые бусины. Матиас Крэпс издал саркастический смешок. «Я погляжу на твою смелость, Филипп, когда начнется новая суматоха». «Она обязательно начнется, ты уж помяни мое слово». «Французишки почувствовали, что опять запахло порохом, но забастовки им не помогут. Дольфуса уже заставили замолчать. И сэру Чемберлену я не слишком-то доверяю, уж больно он заискивает перед германскими засранцами». Матиас. — воскликнула тетушка Розмари со стародевическим возмущением. крепс не обратил на ее слова никакого внимания. Вместо этого он сбросил полотняную салфетку, под которой скрывался резной деревянный ящик, длиной около 15 дюймов. Откинув крышку, он продемонстрировал всем присутствующим внушительного вида револьвер с инкрустацией на рукоятке. «Старый дружище Уэбли!» — пояснил крепс 38 восьмой калибр!» «В отличном состоянии, благодаря тщательному уходу!» Взяв револьвер, он навел его на медную вазу, стоявшую в углу. Тетушка Розмари ахнула и поднесла обе руки к тощей морщинистой шее, обвитой нитями поддельного жемчуга. «Я не молод, но это не значит, что я не мощен!» Медленно с расстановкой произнес Матиас Крэпс. «Я в состоянии защитить своих близких! Слышишь, Вивиан, милая!» «Если вчерашнее хулиганство повторится, я сам выйду им навстречу с этой вот игрушкой в руках, и тогда посмотрим, насколько у них крепкие нервы. Поверить не могу, что вчера ни одному из вас не пришла в голову мысль догнать наглецов и призвать к ответу!» Крэпс обвел взглядом присутствующих мужчин и презрительно покачал головой. Потом пристально посмотрел на Себастьяна и скривился, словно раскусил кислую ягоду. Когда он бережно укладывал револьвер в ящик, в столовую вошел Энгелби. «Мистер Крэпс, звонок из полицейского управления. Инспектор Ольвер интересуется, в какое время вам будет удобно его принять. Утверждает, что у него есть новости по этому делу». Джереми Эштон встретил инспектора и его помощника очень радушно. Молодой светловолосый человек ожидал полицейских в своем кабинете и сразу же указал им на удобные кресла возле камина, как только они вошли. Инспектор не собирался надолго задерживаться в поместье Аштона, поэтому решил заглянуть сюда по дороге в гриффин -хол. Расположившись с комфортом, в удобном кресле с высокой спинкой, он сделал знак сержанту вести записи. «Как я понимаю, вы, мистер Аштон, в день трагедии были приглашены на ужин хозяином Гриффин-Холла мистером Крэпсом. Да, это так. Я получил приглашение заранее. По-моему, за два дня, если не ошибаюсь». «Могу постараться отыскать его, если это важно для дела». «Нет, нет!» Инспектор остановил его попытки взмахом руки. «Это не настолько важно, чтобы утруждать вас. Но мне хотелось бы узнать вот что. Зачем, по-вашему, мистер Крэпс пригласил вас? Насколько я могу судить, за ужином присутствовали исключительно члены семьи». Эштон замялся. Он взял со стола миниатюрную фигурку психеи и принялся вертеть ее в руках. Думаем,. «Мистеру Крэпсу было необходимо мое присутствие». Наконец произнес он. «Вы, разумеется, спросите его самого об этом, но если хотите знать мое мнение, он просто опасался, что кто-то из родственников слишком эмоционально воспримет новость о его женитьбе. Мистер Крэпс, если честно, не очень высокого мнения о своей родне. Он не хотел омрачать скандалами день, когда собирался объявить о бракосочетании. Боялся, что на мисс Белфорд это произведет тягостное впечатление». «Хм...» Инспектор поднял брови и поправил очки, пока все, что он знал об Айрис Белфорд, говорило о том, что на эту девушку скандалы оказывали не слишком-то тягостное впечатление. «То есть вы выступали на том ужине в роли человека со стороны, в присутствии которого члены семьи постесняются устроить свару из-за того, что наследство уплыло из рук». Эштон кивнул, хоть ему и не понравилась грубоватая формулировка инспектора. «И как же?» «Ваши с мистером Крэпсом старания увенчались успехом». «Не знаю, что и сказать». Джереми Эштон смущенно пожал плечами. «Разумеется, все были обескуражены этим известием. Атмосфера была очень напряженная. Звенела, как натянутая тетива. Знаете, такой тонкий звук, который спустя несколько минут перестаешь слышать, но продолжаешь чувствовать». И я, хоть и ощущал себя крайне неловко, решил, что мистер Крэпс был абсолютно прав, пригласив меня. Иначе кто-нибудь мог и не сдержаться. «Кое-кто и не сдержался», — мрачно напомнил инспектор Оливер. «Причем лучше бы этот человек устроил скандал, чем стал убийцей. А вы не заметили, может быть, кто-то был потрясен больше остальных? Это могло проявиться не только выражением лица». «Зачастую люди скрывают свои истинные чувства, надевая маску безразличия или добродушия. А вот их руки выступают в роли предателей, непроизвольно сжимаются в кулаки или...» «Вспомнил», — перебил Джереми Аштон инспектора. «Это именно то, о чем вы говорите. Молодая женщина, мисс Хогарт, как только услышала о предстоящей свадьбе, сжала в руке столовый нож. Я обратил внимание на нее, потому что лицо ее оставалось спокойным» даже безмятежным, будто новость эта ни капельки ее не трогает. Однако нож она сжимала так крепко, что побелели костяшки. Инспектор проверил записи Киргби и удовлетворенно кивнул. «Нам повезло, что вы очень наблюдательны, мистер Эштон. Скажите, а больше вы ничего подобного не заметили? Вы помните, как отреагировали остальные?» Эштон задумался, возрождая в памяти недавний вечер. Он даже прикрыл глаза, чтобы увидеть столовую, накрытый стол, людей, сидящих за ним. Мысленно он путешествовал взглядом по каждому из них, отмечая про себя, что даже в попытке восстановить события его взгляд притягивает выразительное и неповторимое лицо Вивиан Крэпс. Уловив легкую мечтательность, осенившую черты свидетеля, полицейские переглянулись. Вышло это само собой, и Кирби, опасаясь, что инспектор сочтет подобное фамильярностью, быстро отвернулся и принялся просматривать записи. «Мисс Садклифф была просто не в себе», — начал докладывать Аштон, по-прежнему не открывая глаз. «Даже не предполагала, что такая чинная пожилая леди может столь сильно разозлиться. Миссис Хогарт, как я уже говорил, долгое время продолжала так и сидеть». С ножом в руке мистер Хогарт выглядел довольно забавно. Он сильно покраснел, и я начал опасаться, не хватит ли его удар. Остальные, вроде бы, подобных признаков гнева не проявляли. Кое-кто даже веселился. Близнецы переглядывались и делали большие глаза, подавая друг другу какие-то таинственные знаки. «Великолепно!» — заявил инспектор, когда Эштон закончил. «Если бы каждый раз, когда происходит убийство, свидетели были в той же мере наблюдательны, что и вы...» То наша скирби работа стала бы намного проще, а последующие события вы помните также хорошо. Вы имеете в виду продолжение вечера в мастерской? Именно. То, что происходило перед самым убийством. Меня интересует, кто в течение вечера близко подходил к столу, за которым сидели мистер Крэпс и мисс Белфорд. Джереми Аштон снова закрыл глаза и весь поддался вперед, будто вглядывался в прошлое при помощи бинокля. Да, практически все. Растерянно произнес он. Стол располагался в таком месте, что мимо него приходилось буквально протискиваться для того, чтобы пройти в переднюю часть мастерской. Картины на демонстрационных мольбертах были установлены именно там, и все, кто подходил их рассмотреть, пробирались мимо мисс Белфорд. Мне даже показалось, что гости специально стараются пройти как можно ближе к ней, чтобы взглянуть ей в глаза. Девушка тоже это заметила, и мне показалось, что ее такое неприкрытое любопытство забавляло. «Какое у вас сложилось впечатление, мисс Белфорд? Только давайте на чистоту», — предупредил инспектор. «Мне она показалась хитрой и пранно-ролевой — сдержанно высказался Эштон. Но мистер Крэпс был весьма высокого мнения о ее деловых качествах. «Вы были знакомы с ней раньше того дня, когда случилась трагедия?» «Да», — Эштон сдержанно кивнул. «Я время от времени захожу к мистеру Крэпсу на рюмку пастиса или просто поболтать». Мы соседи, да и его истории о былых временах всегда интересно послушать. Он превосходный рассказчик, при этом побывал и в Африке, и в Индии, и в Афганистане, участвовал в военных операциях, несколько лет провел в Доминионах. Мисс Белфорд помогала ему облечь воспоминания об этих временах в форму мемуаров. Ну, и еще она приводила в порядок библиотеку. У нас есть информация, что у мисс Белфорд имеются богатые и влиятельные родственники, а точнее тетя, живущая на юге Англии». «Вам что-нибудь известно об этом?» «Боюсь, что нет», — покачал головой Эштон. «А эти сведения достоверны?» На меня мисс Белфорд произвела совершенно противоположное впечатление. «Что вы имеете в виду?» Однажды я без предупреждения решил заехать к мистеру Крэпсу. Уже не вспомнил, что там был за вопрос, но я долго ждал, пока он освободится. Успел даже прогуляться по саду. И вот когда заморосил дождь, и я вошел в холл, то через распахнутые двери гостиной увидел мисс Белфорд». Она не слышала моих шагов и продолжала вести себя так, будто находилась в комнате одна. Эштон замолчал, и инспектору пришлось поторопить его. «И что же вы увидели?» Мисс Белфорд гладила рукой обивку кресел, подходила к окнам, трогала тяжелую ткань портьер, проводила ладонями по полированному дереву мебели. Она не просто прикасалась к вещам, она их ласкала, знаете, как треплют любимую породистую собаку. «Странное поведение», — вскинул брови инспектор и проверил, что записал об этом Кирби. «Не такое уж странное, если предполагать, что богатые родственники — это выдумка чистой воды». «Мисс Белфорд не была похожа на девушку, которой привычно роскошь большого традиционного дома», — категорично высказал Эштон, и его снобизм резанул слух обоих полицейских. Хотя, судя по всему, образование она получила вполне достойное. «А вам не показалось, что мисс Белфорд в тот вечер была напряжена?» «Или испугана? Может быть, она опасалась бурной реакции кого-то из гостей на известие о ее бракосочетании с мистером Крэпсом?» «Вовсе нет», — Эштон ответил не раздумывая. Девушка в тот вечер просто светилась от самодовольства. Растерянность гостей, мистера Крэпса и их гнев приносили ей какое-то извращенное удовлетворение. Она ни на кого не смотрела, но все время улыбалась сама себе. «Так, знаете, покошачьи...» «Покошачьи?» Инспектор усмехнулся. «Думаю, я понял, что вы имеете в виду, мистер Эштон. Вы сказали чуть раньше, что мистер Крэпс был невысокого мнения о своей родне и страшился неприглядного скандала, поэтому и пригласил вас на исключительно семейное сборище. А не говорил ли он более конкретно, кого именно считает способным на такое? Кто ему внушал наибольшее опасение?» «Я ничего подобного не припомню». «А мистера Крэпса вы уже об этом спрашивали?» «Сразу после беседы с вами мы направляемся в Гриффин-холл. Вчера мы не успели переговорить с мистером Крэпсом. Утром не стали тревожить из уважения к его потере, а вечером моего присутствие потребовали дела в полицейском отделении. Кстати, вы не замечали на территории своего поместья подозрительных молодых людей? Ну или просто посторонних?» «Да нет», — покачал головой Эштон. «Сообщить вам, если что-нибудь замечу». «Да», — кивнул инспектор, вставая и одергивая пиджак. «Вчера во время ужина в окно столовой Гриффин-Холла метнули булыжник. Никто не пострадал, но дамы, естественно, перепугались. Безобразие учинили приезжие, но откуда они, установить пока не удалось». «Боже мой!» — Эштон тоже вскочил на ноги и с неподдельной тревогой уставился на полицейских. «Никто не пострадал, говорите?» «А как себя чувствует пожилая леди?» Инспектор на миг удивился, что состояние здоровья тетушки Розмари, которую он искренне считал способной выдержать любые катаклизмы, включая землетрясения и цунами, так заинтересовало молодого Эштона. Однако быстро сообразил, что волнует его, вероятнее всего, самочувствие юной и прекрасной Вивиан. «О, уверяю вас, опасаться не стоит. Мисс Садклифф довольно бодра для своего возраста, а современные девушки так вообще на редкость выносливы». «Разбитое окно во время ужина для них всего лишь...» «Я поеду с вами в гриффин если позволите», не обращая ни малейшего внимания на слова инспектора, решительно заявил Эштон. «Как вам будет угодно», — почтительно склонился инспектор, скрывая понимающую улыбку под маской хороших манер. Когда полицейская машина свернула на подъездную аллею, инспектор попросил Констебля остановиться. Выйдя наружу, он сделал знак водителю следовать дальше, а сам с удовольствием размял ноги и позволил себе минуту-другую насладиться панорамой прекрасного каменного дома, окруженного пышным садом и раскигистыми кронами деревьев. Гриффин-Холл, несомненно, был одним из самых старинных и впечатляющих поместий в Грейт-Бьюли. Ухоженные клумбы, полные цветущих по сезону растений, с этой наблюдательной точки представляли собой поистине ослепительное зрелище. Инспектор редко позволял себе размекать, но пылкая красота осенней природы всегда заставляла его чувствовать искренний и благоговейный восторг. В такие моменты крепла его решимость стать неодолимой преградой на пути зла и людской жестокости, которая, как он доподлинно знал, свойственна каждому божьему созданию, обреченному на земное существование. Несколько высокопарные мысли инспектора прервало неожиданное появление тетушки Розмари, Пожилая дама спиной вперед вышла из зарослей декоративного кустарника, прижимая что-то к груди. Вид ее был крайне неряшлив, и инспектор даже задумал поинтересоваться, хорошо ли она себя чувствует. Окинув взглядом сбившийся на бок шиньон и перекрученные вокруг лодыжек грубые, нитяные чулки, он, к своему удивлению, испытал беспокойство за взбалмошную леди. Каблуки ее туфель были испачканы в земле, будто она весь день бродила по саду, выбирая самые его заброшенные уголки. «Хм!» — негромко откашлялся инспектор, отходя чуть в сторону, чтобы тетушка Розмари не сбила его с ног. «Не ожидал вас тут встретить, мисс Садклифф». Пожилая леди мгновенно повернулась к нему, одновременно издав хриплый вскрик. «Боже мой, вы что, следите за мной?» Она быстро перешла в наступление. «Кто дал вам такое право, я спрашиваю вас. Неужели в этой стране больше не осталось никакого уважения к частной жизни?» «Что вы? Я и не думал!» — неожиданно для себя начал оправдываться инспектор. «Я оказался тут совершенно случайно. У меня и в мыслях не было вести за вами слежку. Мисс Адклифф». «Произвол властей? Вот как это называется!» Уже без прежней воинственности произнесла тетушка Розмари заготовленная заранее фразу. «Я могу вам помочь, мисс Адклифф?» Участливо спросил инспектор, намереваясь проводить ее в дом и тихонько шепнуть горничной, чтобы та принесла пожилой леди чашку горячего чаю с капелькой чего-нибудь согревающего. Тетушка Розмари из-под посмотрела на инспектора, всерьез что-то обдумывая. «На самом деле, я не уверена, что вы мне сможете помочь», заявила она, продолжая сверлить полицейского взглядом. «Тут нужно многое принимать во внимание, а вы...» «Признаться, не производите впечатления очень смышленого молодого человека, хотя...» Она нерешительно склонила голову к плечу, а потом протянула ему предмет, который прижимала к себе. Инспектор пропустил грубость мимо ушей. Его отношение к тетушке Розмари теперь было сродни отношению к ребенку, который чересчур непосредственно высказывает свои мысли. Он принял у нее картину и вопросительно посмотрел, ожидая продолжения. «Никак не могу понять, что с ней не так?» Пожаловалась она. «Вроде бы все в порядке, но что-то не дает покоя. Я уже просто в отчаянии. Матиас всегда знал, как получше досадить мне. Ему всегда нравилось меня мучить». Уголки ее губ опустились, обозначив горестные складки у рта. Сквозь тонкие седые волосы у висков просвечивала розовая кожа. «Мы сейчас во всем разберемся». Доброжелательно пообещал инспектор не в силах больше наблюдать эту жалкую в своей детскости беспомощность, подумав, что еще пару лет и тетушке Розмари непременно понадобятся услуги компаньонки. Он внимательно осмотрел полотно. «Хм, какой странный ракурс. Пробормотал он про себя. И правда, с картиной явно было что-то не так. Какая-то неправильность лезла прямо в глаза». Но за нагромождением мазков и смешением красок не сразу удавалось понять, в чем же, собственно, тут дело. Он прошел десять шагов в сторону и поднял картину, сравнивая оригинал с рисунком. Тетушка Розмари, позабыв о том, что только что назвала инспектора не очень смышленным, с надеждой смотрела на него, прижав руки к груди и ожидая чуда. В течение последующих 15 минут Оливер менял наблюдательную позицию, каждый раз сверяя ракурс, в котором видел здание, с тем, что был изображен на картине. Он опускался на корточки, вставал на цыпочки, что-то бормотал про себя, мерил шагами расстояния от одной интуитивно привлекательной точки до другой, и все это время тетушка Розмари молча следовала за ним. Она уже жалела о своем порыве, вообразив, что инспектор догадается о тайнике, но скроет это открытие от нее, чтобы после украдкой присвоить драгоценный камень. Пожилая леди уже хотела вернуть картину в свои руки, но тут инспектор устало отряхнул колени от налипшей грязи и мокрых листьев и со вздохом выпрямился. Он протянул полотно тетушки Розмари, удовлетворенно улыбнувшись. «Ну, мисс Сатклиф, задачка решена. Яркий образец того, что не стоит усложнять очевидные вещи. Прошу вас». «Посмотрите внимательно на окна второго этажа». Тетушка Розмари, растерянно моргая, принялась жадно обшаривать взглядом Гриффин-Холл. «А теперь обратите внимание на тот же ряд окон, изображенный на картине», — посоветовал инспектор. Пожилая леди принялась вглядываться в небрежные мазки, так и этак поворачивая картину перед собой. «Да вы просто смеетесь надо мной, инспектор», — гневно заключила она. «Ничуть. Вы сейчас убедитесь в этом сами». Меня тоже поначалу ввел в заблуждение необычный ракурс. Но если не обращать на это внимания, то простая истина станет очевидной. Количество окон на втором этаже не совпадает. Вот, смотрите. Оливер легко, прикасаясь к полотну кончиком пальца, пересчитал оконные проемы, а потом оказал рукой на высевшийся перед ним дом. На картине девять окон. Как вы видите, тогда как в действительности их всего восемь. Тетушка Розмари от мгновенного озарения закашлялась. Она хотела скрыть от инспектора тот факт, что сразу же поняла, где находится предназначенный для нее тайник с сокровищем. Оливер же сиял, как мальчишка. Он обожал разгадывать подобные ребусы, хотя и был несколько разочарован. Незамысловатостью предложенной ему головоломки. Его слегка встревожила бледность пожилой леди, которая все еще неподвижно стояла, устремив невидящий взгляд на картину. «Мисс Садклифф», — негромко обратился он к пожилой леди. «Могу я вам помочь чем-нибудь еще?» «О, благодарю», — очнулась тетушка Розмари и сразу засуетилась. «Больше ничего не нужно, уверяю вас. Вы правда старались, инспектор, это так мило с вашей стороны. Совершенно не ваша вина, что вы мне ничем не помогли. Но я не должна больше отнимать у вас драгоценное время. Да и мне уже пора спешить, я... Мне нужно написать несколько писем». С этими словами она прижала картину к груди и заторопилась к дому, проваливаясь каблуками туфель в сырую после ночного дождя землю. Дворецкий Симмонс почтительно откашлялся, входя в гостиную, где в одиночестве дожидался визита полицейских Матиас Крэпс. «Тут к вам прибыл мистер Джереми Эштон, сэр. Он хотел бы выразить вам свои соболезнования лично, если вы позволите». Крэпский в ком отпустил слугу и поднялся. Через минуту в гостиной появился Эштон. Мужчины обменялись приветствиями, и хозяин сделал гостю знак располагаться. «Я глубоко огорчен случившимся», — учтиво произнес Эштон. «Надеюсь, что преступник будет найден в ближайшее время, чтобы ответить перед законом за свое злодеяние». Крэпс устало смежил морщинистые веки и кивнул. Эштона поразил его землистый цвет лица — Сосед был любителем пеших прогулок и обычно выглядел необычайно бодрым для своих лет. Сегодня меня посетили полицейские. От них я узнал о происшествии, случившемся вчера за ужином. Признаться, это встревожило меня. О таком в наших краях еще не слышали. Могу я спросить, как все это перенесла мисс Крэпс? Последние события, наверное, и так. «О, бедная девочка на самом деле так чувствительно!» – перебил его Крэпс. «Вивиан, само собой, в высшей степени подавлена, но, так как она истинная, дочь своего отца, то старается держать себя в руках. И у нее это отлично получается!» «Нисколько не сомневаюсь», — заверил его Эштон. «Я подумал, может быть, я смогу быть чем-то полезен?» Матиас Крэпс пристально посмотрел на молодого человека. «Соображал он всегда очень быстро». В Африке и в Афганистане, и во время беспорядков в Багдаде способность молниеносно принимать стратегически правильные решения не раз спасала жизнь и ему, и людям, за которых он отвечал. «Было бы неплохо отвлечь Вивиан от мрачных мыслей», — одобрительно сказал он. «Юным девушкам вредно долго предаваться унынию. Это развивает в них склонность к меланхолии». Истина викторианская максима заставила Аштона снисходительно улыбнуться. Однако старомодные представления Матиаса Крэпса как нельзя лучше отвечали его намерением. Поднявшись, он еще раз учтиво выразил свои соболезнования, и тут в гостиную одновременно вошли Вивиан Крэпс и инспектор Оливер с помощником. Где-то рядом, скорее всего, в холле, раздавался бас старшего констебля. Ему вторил протестующий женский голос. «Вивиан, милая, мистер Эштон так любезен». Что желает пригласить тебя на прогулку. Думаю, тебе стоит принять его предложение и немного развеяться. Это пойдет тебе на пользу. Девушка не успела ничего ответить, как в гостиную вбежала разъяренная тетушка Розмари. Вслед за ней вошел Симмонс, а его негодование можно было судить по сдвинутым в одну линию косматым бровям. Матиас, ты должен сказать им. Пожелая леди раскраснелась, голос ее звучал пронзительно. «Меня не пускают на второй этаж. С каких это пор полицейские командуют в Гриффин-холле? Ты должен это прекратить и немедленно. Они не имеют права здесь распоряжаться». Дворецкий подтвердил слова пожилой дамы. «Как мне поступить, сэр? Вы не дали мне на этот счет никаких указаний. Старший констебль Лэмп утверждает, что по приказу инспектора он должен произвести обыск». «Обыск?» взвизгнула тетушка Розмари. «С какой то стати? Позвольте узнать. Матиас, ты должен немедленно это прекратить. В Гриффин-Холле никогда еще не бывало обыска. И это именно сейчас, когда я только что...» «Вы и правда собираетесь обыскивать дом, инспектор?» Повернулся Матес Крэпс к Ольверу, пока тетушка Розмари призывала в союзники смущенного ее напором Джерри Мештона и ошарашенную всем происходящим Вивиан. Оливер примирительно раскрыл ладони. «Боюсь, это необходимо, мистер Крэпс, но позвольте я все вам объясню. Мы не смогли поговорить с вами вчера, а тем не менее, в деле появились новые обстоятельства». В гостиной стоял такой переполох, что Крэпс почти не слышал инспектора. Поморщившись, он сделал знак полицейскому следовать за ним и провел его в библиотеку, прикрыв за собой двери. Джереми Аштон, заметив маневр хозяина гриффин предложил Вивиан руку, и пока она не передумала, вместе с ней быстро покинул дом. Когда Крэпс и инспектор через непродолжительное время вернулись в гостиную, там был только смущенный констебль Лэмп. Тетушка Розмари исчезла в неизвестном направлении, как, впрочем, и Кирби. «Делайте свою работу», — кратко распорядился Оливер, и констебль, кивнув с облегчением, отправился на поиски сержанта. Мужчины присели у стола. Из-за того, что Кирби руководил обыском, инспектору пришлось ввести запись беседы самому. Он открыл блокнот в синей обложке и перевернул покрытую беглыми заметками страницу. Где-то совсем рядом раздался глухой звук, будто ветка треснула под чьим-то весом. Туговатый на ухо и, скрывающий этот факт, Матья Крэпс даже не пошевелился. А вот Оливер, поколебавшись всего мгновения, встал и быстро подошел к окну. За безупречно чистым стеклом виднелись старые тисовые деревья, увитые плющом и разросшиеся, до исполинских размеров. Под окном, на мокром гравии, лежал изогнутый обломок ветки. Тем не менее инспектор не поленился выглянуть и подозрительно оглядел окрестности. Крэбс без удивления наблюдал за предосторожностями инспектора. Выражение его лица было невозмутимым. «Надменная осанка отставного военного безупречна». Он ждал продолжения беседы с полицейским, цепкая хватка которого внушала ему и уважение, и тревогу. «Что вы надеетесь обнаружить, инспектор?» В голосе Крепса чувствовалось любопытство. «Вы не боитесь, что обыск спугнет убийцу? Или вы уже знаете, кто совершил преступление, собираетесь лишь отыскать улики, подтверждающие его вину?» «К сожалению, личность преступника еще не установлена». «Боюсь, мистер Крэпс, что дело оказалось куда запутаннее, чем мы представляли раньше». «Но у вас есть хоть какая-то версия?» Крэпс нахмурился, его глубоко посаженные глаза следили за полицейским с мрачной надеждой. Оливер с сожалением покачал головой. «Боюсь, что я принес вам неутешительные вести. Вы должны знать еще кое-что, мистер Крэпс. В полицейской лаборатории произвели анализ шоколада, который вы с мисс Белфорд пили в тот вечер». «Приличная доза цианистого калия содержалась только в вашей чашке. Ни в чайнике, ни в чашке мисс Белфорд яда не обнаружено. Так что можно с уверенностью утверждать, что несчастная девушка стала случайной жертвой. Сожалею, мистер Крэпс, но убийца покушался на вашу жизнь. Мисс Белфорд просто не повезло». Оливер заметил, как пожилой джентльмен судорожно втянул воздух сквозь сжатые зубы. Схватившись за подлокотники кресла, он хотел было встать, но бессильно опустился обратно. «Вы уверены в этом?» — спросил Крэпс, прикрыв глаза и растирая левую половину груди. «Экспертиза отличается высокой точностью. Мы недавно получили новое оборудование, так что ошибки быть не может. Все очень серьезно, мистер Крэпс. Вам предстоит смириться с мыслью, что кто-то из родственников пытался причинить вам вред». «Кто-то, кого очень разозлило известие о вашей свадьбе и о вступлении в силу нового завещания. Скажите, кто из ваших родных больше остальных нуждается в деньгах?» Как бы ни был Матиас Крэпс раздавлен новостью о покушении на свою жизнь, он сардонически ухмыльнулся. «Ха-ха!» — выдохнул он презрительно. «Больше остальных! Да у них у каждого, инспектор, ветер в кармане свищет! Стервятники!» «Думают, что я не знаю, как они мечтают по камешку растащить Гриффин-Холл вместе со всем содержимым». «Я инспектор Оливер, не бедный человек». Матиас Крэпс самодовольно похлопал по подлокотнику кресла. «Все, что вы видите...» И он раскинул руки, выпитив подбородок. «Это наследие семьи Крэпс. И я не только сохранил его, но и приумножил. Я хотел, чтобы мои дети ни в чем не нуждались» чтобы они могли занять подобающее им положение в обществе. Но жизнь распорядилась по-другому. Мои дочери умерли, мой сын погиб как герой. Никого не осталось. «А как же Себастьян?» «И ваши внуки?» — быстро спросил инспектор. Матиас Крэпс снисходительно поморщился и махнул рукой. «Себастьян Пустышка! Унаследовал от своей матери все чудачества, которыми славились Блессингтоны». «Сентиментальный слюнтяй, мечтатель. Не на грош здравого смысла. Он не стоит и мизинца, Генри. А внуки?» «Кровь крэпсов разбавили не лучшим образом, так я вам скажу, инспектор. Единственная моя отрада — малышка Вивиан. Я множество раз предлагал ее матери, Каролайн, чтобы она оставила девочку воспитываться в Англии. Я хотел, чтобы моя внучка росла на земле своих предков» но та посчитала нужным увезти дочь Генри в Америку». Инспектор, понимающий, кивнул, что-то помечая в своем блокноте. «И все же, мистер Крэпс, есть среди ваших гостей тот, кто интуитивно внушает вам опасения, кто, по-вашему, способен на импульсивный поступок». «То есть вы, инспектор, склоняетесь к мнению, что преступление было непреднамеренным?» Оливер кивнул, не сводя глаз хозяина Гриффинхола. «А что вы надеетесь обнаружить во время обыска?» — прищурился Матиас Крэбс. «Склянку с ядом, спрятанную под подушкой?» «Мы уже знаем, где убийца взял яд», — без всякого самодовольства ответил Оливер. «В чулане, который находится возле лаборатории. Один из стеклянных флаконов скрыт, а следы на пыльном стеллаже указывают на то, что это произошло совсем недавно. Скажите, кто из ваших гостей знал, что в доме хранится цианистый калий?» Неожиданно Матья Крэпс сгорбился в кресле и прикрыл лицо руками. Оливер отвел взгляд, не желая наблюдать минутную слабость сильного человека. «Сложно сказать», — наконец произнес Крэбс глухим голосом. цианид используется для заправки морилок. Он не повреждает насекомое и эффективно умерщвляет его. Способ старинный, но все еще действенный. Про мою коллекцию знали все в доме» и что принадлежности хранятся в чулане тоже. Я не считал нужным закрывать дверь на замок. Подумать только. И эта беспечность стоила жизни моей невесте. Но довольно сложно представить, что среди твоих родственников есть чудовище, способное совершить хладнокровное убийство. Может быть, кто-то из них проявлял коллекцию повышенный интерес? Постарайтесь припомнить. Это может оказаться очень важным». Матиас Крэпс задумался, но уже через минуту развел руками. «Ничего такого не припоминаю», — растерянно сказал он. «Молодые не очень-то любят слушать роскозни стариков, а моя сестра Розмари, между нами говоря, довольно глупая и неспособна отличить бабочку от носового платка. В тот день, когда разразилась трагедия, около трех часов пополудни, ко мне в лабораторию заходила Грейс». Но я ее двигал отнюдь не интерес к прекрасно систематизированной коллекции чешуекрылых. В голосе Крепса послышались горделивые нотки страстного собирателя редкостей. Зачем же она заходила? Просила денег для своего никудышного мужа. Матиас Крепс презрительно поморщился. Не успела приехать, как сразу принялась клянчить. И вы согласились удовлетворить ее просьбу? С какой стати, инспектор! «Еще ни один попрошайка не получил от меня желаемого. Я человек не бедный, это так. Но я не собираюсь потворствовать лодырем и прохиндеем. Разумеется, как только Майкл Хогарт поймет, что из этого брака ему не удастся извлечь выгоду, то непременно бросит Грейс с дочерью. И знаете, невелика потеря». «Грейс, по моему мнению, вообще не создана для семейной жизни, а такой прыщелыга, как Майкл, счастливый ее точно не сделает. Да и малышке Поле будет вредно находиться в такой семье. И иногда, знаете, хороший пансион или школа оказываются намного полезнее для ребенка. Во всяком случае, прививают дисциплину. А что может быть важнее для становления человеческой личности?» Такая надменная категоричность высказываний покоробила инспектора. Будучи по своему складу характера человеком жестким и привыкнув за много лет службы принимать решения за других, Крэпс, похоже, и мысли не допускал, что у окружающих могут быть собственные планы на жизнь. Не позволяя ему углубиться в рассуждения о традиционном британском воспитании, Оливер решил стать настойчивее. «И все же, мистер Крэпс, я хочу услышать от вас следующее». «Кто из родных кажется вам наиболее подозрительным?» «Поймите, все весьма серьезно. Один из тех, кто прибыл в ваш дом, не смог смириться с потерей наследства и утратил контроль над собой. Этот человек хладнокровно взял яд и бросил его в вашу чашку с шоколадом. Он намеревался лишить вас жизни, пока вы не успели изменить завещание. И есть вероятность, что преступник не отказался от своего намерения». Возможно, убийца готовит новое покушение, и мы должны арестовать его раньше, чем он осуществит задуманное. И если вы надеетесь, что родственные чувства заставят убийцу отступить, то глубоко ошибаетесь. Поверьте, я уже не раз был свидетелем того, как самые близкие родственники без малейшего колебания убивают друг друга ради своей выгоды. Выражение лица Оливера и его тон были столь мрачными, что Крепса пробрала дрожь. Чтобы скрыть это, он взял со стола книгу и принялся разглядывать крошечное пятнышко на ее переплете. Руки его мелко дрожали, и инспектор подумал, что, несмотря на бравый вид и безупречную военную выправку, Матиас Крэпс уже далеко не молод. «Затрудняюсь что-то сказать, инспектор. Вы хотите знать, кого я подозреваю? Одновременно всех и, в общем-то, никого. Не могу поверить, что кто-то из них...» Приступил не только закон, но и все людские и божьи заповеди. И в то же время я не питаю иллюзии ни на чей счет. Себастьян, он всегда был угрюмым и странным мальчиком. Теперь он превратился в стареющего мужчину, впереди у которого пустота. Моя сестра Розмари. Еще в детстве она была крайне эгоистичной и душевно черства. У нас всегда было мало общего. Но я старался быть снисходительным к ней ради нашей матери. Грейс... «Робкая тихоня. Но что у такого человека на уме, предугадать всегда сложно. Ее муж Майкл, прохвост, женившийся на ней в надежде, что когда я сыграю в ящик, он сможет промотать ее наследство на женщин и другие удовольствия. Близнецы? Филипп, пожалуй, внушает мне наибольшие опасения». «Почему же именно Филипп?» Оливер внимательно посмотрел на Крэпса, ожидая аргументов. Тот шумно выдохнул и, на удивление, легко для человека своего возраста поднялся из кресла. Отвернувшись от инспектора, он заложил руки за спину и сделал несколько шагов по направлению к нижним полкам. «Однажды Филипп приехал в Гриффин-Холл. Один без сестры, с которой, я так понимаю, они неразлучны, хоть это явно и не на пользу им обоим. Я не ожидал его увидеть, ведь он не предупредил о своем визите. Ни письма, ни телеграммы... Это было несколько лет назад. Филипп был взволнован, но полностью отдавал себе отчет в словах и действиях. Такая, знаете ли, смесь импульсивности и собранности. Идеальное состояние духа, чтобы атаковать, — признался он с невеселым смешком. Я спросил его, зачем он приехал, и он ответил, чтобы выяснить правду. Так вот мелодраматично и выразился, да. Матьео Скрепс снова усмехнулся. Что он имел в виду? Инспектор удивленно поднял брови, перелистывая исписанную страницу. «Когда-то давно Изабелла, моя дочь и мать близнецов, попала в беду», — продолжил Крэбс. «Она потеряла последний разум в погоне за своим неверным мужем, превратилась в посмешище. Ей нужны были деньги, чтобы продолжать мотаться по святу за Джоном Адамсоном, ведь почти весь свой капитал она пустила на ветер». Осталась только малая часть, предназначавшаяся близнецам, которая была надежно защищена условиями завещания моей покойной жены. Изабелла попросила у меня крупную сумму. Ее положение было крайне сложным. Она задолжала денег всем, кто оказался настолько глуп, чтобы внять ее мольбам. К тому же кредиторы начали требовать уплаты по счетам. Она совершенно свихнулась, просто не хотела слышать голос разума. — И вы не дали ей денег, — утвердительно произнес инспектор. — Не единого пяни, повернулся к нему Крепс. Глаза его покраснели, но на лице застыло упрямое и высокомерное выражение. — Ко мне и после ее позорной гибели являлись разные жулики с векселями и долговыми расписками. — Ну а я не первый год на свете живу, инспектор. — Однако Филипп каким-то образом раскопал эту историю и рассудил, что его мать решила свести счеты с жизнью из-за моего отказа потворствовать ее губительной и постыдной страсти к преследованию мужа. Разговор у нас с ним состоялся крайне неприятный. Перед тем, как покинуть гриффин -Холл, он все так же мелодраматически выкрикнул, что кровь его матери на моих руках, и когда-нибудь я отвечу за это. Какова наглость, а? И это после того, как я принял на себя вся забота о близнецах. Мальчик унаследовал от матери склонность к истерии, что для мужчины, я считаю, совершенно недопустимо. Эту дурь из него не смогли выбить даже лучшие педагоги Уилмила. Кстати, годы его пребывания в школе обошлись мне в довольно крупную сумму. И после этого разговора вы больше не встречались? Филип Адамсон не искал с вами встречи. Нет. «И, признаться честно, я не думал, что когда-нибудь увижу его вновь!» «Что же заставило вас пригласить его?» Матиас Крепс испустил долгий вздох, снова усаживаясь в кресло напротив инспектора. Он с лукавой печалью посмотрел на него и усмехнулся. «Знаете, инспектор Оливер, вы мне нравитесь. Чем-то даже напоминаете меня в молодости. Понимаете? О, вы непременно это поймете, когда придет срок». По мере того, чем больше лет остается позади, тем меньше времени хочется тратить на обиды и распри. Пригласив всех в гриффин -хол, я выкинул белый флаг. Приготовив драгоценные дары, я предвкушал благодарность. На деньги от продажи каждого камня можно купить небольшой дом, — доверительно признался Крэпс. Разве такой дар? Не стоит благодарности? На его лице застыло оскорбленное выражение, и инспектор ощутил тревогу. Задетый за живое, людской неблагодарностью, Матиас Крэпс, тем не менее совершенно не принимал во внимание чувства других людей. Проявилась ли эта душевная глухота с возрастом или отставной военный всегда был таким? Оливер не знал, но насколько такой человек мог быть невыносим для окружающих, догадывался. Скажите, мистер Крэпс, могу я задать вам несколько вопросов о покойной мисс Белфорд? Сожалею, что вынужден тревожить вас, но это совершенно... «Вы можете задавать любые вопросы, инспектор, не опасаясь ранить мои чувства», твердо ответил Матиас Крэпс. «Я знаю, когда следует оплакивать потерю, а когда необходимо забыть о сантиментах». Оливер кивнул и перелистнул несколько страниц блокнота. В тишине шуршания бумаги не смогло скрыть тонкий треск, донесшийся из-за открытого окна. Инспектор резко вскинул голову и замер, но подозрительный звук больше не повторился. «Среди вещей покойной...» «Мы обнаружили футляр для очков. Мисс Белфорд была близорука. Вы замечали, что она носит очки?» «Нет, никогда!» — Матиас Крэпс удивленно покачал головой. «Она уверенно работала и с материалами для моих мемуаров, и с редкими изданиями, которые я коллекционирую. Я бы не сказал, что она вела себя как человек, которому требуются очки. О родственниках вам что-нибудь известно?» «Вы собирались пригласить кого-нибудь из них на церемонию бракосочетания?» «У Айрис была дальняя родственница, что-то вроде двоюродной тетки по матери, но у них были напряженные отношения. Та желала, чтобы племянница продолжала научную карьеру, а о браке и не помышляла. Довольно деспотично навязывать такие взгляды юной цветущей девушке. Вы не находите?» «Айрис рассказывала, что тетка всегда ее недолюбливала». Поэтому приглашать ее в гриффин мы не собирались. Вынужден сообщить вам еще одну неприятную новость, мистер Крэбс. Это касается полковника Блакета из коттеджа Вязы. Сегодня утром он был обнаружен в своем доме мертвым. Свел счеты с жизнью при помощи наградного оружия. «Боже мой!» Медленно произнес Крэбс, Лицо его побледнело под загаром. Кайма тонких губ стала синеватой. «Как это возможно? Мы виделись с ним во вторник, он собирался навестить сестру в Борнмуте. В последнее время вы не замечали, чтобы полковник Блэкет выглядел подавленным, чем-то озабоченным?» «С чего бы ему быть подавленным, инспектор? Блэкет, выйдя в отставку, вел тихую размеренную жизнь, наслаждаясь покоем сельской местности. Он овдовел лет десять назад». «Но у него превосходная кухарка и добротный дом с приличным садом!» В голосе Крэпса сквозило возмущение по поводу, что человека, имеющего подобные жизненные блага, можно заподозрить в унынии. «А вам известно, каково материальное положение полковника? Не испытывал ли он денежных затруднений в последнее время?» «Об этом мне ничего не известно, инспектор. Характер наших отношений с полковником не подразумевал подобных откровений». Тон Матиаса Крэпса был сух. Он ясно давал понять, что детектив совершил недопустимое для полицейского нарушение этикета. Оливер уже приготовился выразить хозяину Гриффин-Холл смиренное извинение, но тут двери гостиной распахнулись, и на пороге возник Киргби с коричневым бумажным пакетом в руках, а за его спиной маячил старший констебль Лэмп. «О, сэр, мистер Крэпс!» Сержант учтиво кивнул и взволнованно переступил с ноги на ногу. По суетливым движениям помощника и по тому, в каком беспорядке пребывал щегольский костюм и каким торжеством светились его круглые совиные глаза, инспектор заключил, что обыск принес ощутимые результаты. Он поспешно встал, любезно поклонился Матиасу Крэпсу и вышел в холл, сделав подчиненным знак следовать за ним. «Во-первых, это относится к вам обоим». «Вы не должны вот так врываться. Здесь не полицейский участок». Инспектор говорил уважительно, но твердо. «А во-вторых, что такого важного вы обнаружили? Это не могло подождать?» «Нет, мистер Оливер! Сэр!» Сержант раскрыл пакет и осторожно за уголок вынул из него пачку пищей бумаги в кожаном футляре с замочком, а потом два толстых карандаша с угольными грифелями. «Я подумал, что вам необходимо как можно быстрее взглянуть на это!» Инспектор вытащил носовой платок и со всеми предосторожностями осмотрел находки. Уже открывая футляр с бумагой для писем, он догадался, что именно обнаружили полицейские во время обыска в Гриффин-холле. Подтверждая его догадку, Киркби утвердительно кивнул. «Бумагу для записки, найденной в рукаве у жертвы, совершенно точно взяли из этой стопки. Совпадает и толщина, и оттенок, и оттиск типографии в правом верхнем углу. Насчет остального утверждать сложно». «Требуется экспертиза, но я не удивлюсь, если записку написали именно таким карандашом. Все эти предметы были найдены в комнате Филиппа Адамсона, но они в ящике для письменных принадлежностей, как можно было бы ожидать, а за распоротой и грубо зашитой подкладкой чемодана».